Хансей ⁇ ответственность, самопроверка и организационное обучение. Работа в команде Тойоты не исключает личной ответственности. Речь идет не о поиске виноватых и наказаниях, но об обучении и развитии. Ключ к обучению и развитию не только в Тойоте, но и в японской культуре в целом. Это Хансей ⁇ слово смысл которого можно приблизительно перевести как «размышление», «самоанализ». Хансей представляет собой часть японской культуры, которой «Тойота» в последнее время старается обучить своих зарубежных менеджеров. Хансей является неотъемлемой частью организационного обучения «Тойоты», но учиться ему очень непросто. В течение долгих лет... После того, как Тойота начала работать на территории США, японские руководители умышленно не знакомили американцев с хансей. Они понимали, что речь идет о чистой японской концепции, чуждой американской культуре. Это нечто вроде американского тайм таймаута для детей, хотя японское хансей имеет более широкий смысл. В Японии отец или мать – Иногда говорят детям, пожалуйста, займись Хансей, если ребенок плохо себя вел. Он должен осознать это и изменить свои установки. Речь идет и о внутреннем состоянии, и о поведении. В 1994 году Toyota начала знакомить американских менеджеров с понятием Хансей. Майк Масаки, президент технического центра Тойоты с 1995 по 2000 год, обнаружил, что американцам очень непросто оценить значение размышлений. Они склонны воспринимать критику негативно и принимать ее на свой счет. Хансей на самом деле куда глубже, чем просто самоанализ. Это значит открыто признавать свои недостатки. Если вы искренне признаете свои слабости, это свидетельствует о вашей силе. Взращивая Хансей, На почве чужой культуры, прежде всего в США, «Тойота» наблюдает за его ростом и развитием в новой обстановке. Американцы воспринимают «Хансей» по-своему, отвергая ряд традиционных элементов и добавляя что-то свое. Когда я 10 лет назад брал первые интервью в техническом центре «Тойоты», американские менеджеры, обсуждая японских координаторов, Нередко говорили, что «без придирок не обойдется». Американцы видели, что какую бы работу они не показали координаторам, те непременно обнаружат ошибки или недостатки. Люди, которые никогда не бывали в Японии, не понимают, что задача не в том, чтобы задеть человека, а в том, чтобы помочь ему стать лучше. Задача не в том, чтобы раскритиковать работу – а в том, чтобы выявить упущение, чтобы в следующий раз можно было выполнить работу лучше. Если вы понимаете это, вы выдержите такую конструктивную критику. Как бы ни была хороша та или иная программа или презентация, Toyota убеждена, что всегда есть место для совершенствования и считает своим долгом отметить это. Хансей это не просто часть философии «Тойоты», но практический инструмент для совершенствования. Так, технический центр устраивает официальные, запланированные мероприятия «Хансей» по завершении важнейших этапов создания автомобиля и после его запуска в производство. Подобно другим компаниям, «Тойота» оценивает проект, чтобы выявить проблемы конкретной модели автомобиля. Но Хансей представляет собой размышления о процессе разработки автомобиля. Раньше мероприятия такого рода проводились в основном по завершении программы создания автомобиля. Но теперь их начали проводить на более ранних стадиях, чтобы в ходе программы было несколько Хансей, которые приходятся на критические моменты.